Шель неохотно согласился предоставить ей покупку мебели. Купил немецкую книжку о разных стилях. Наташа внимательно ее прочла, узнала особенности стилей и приобрела кровать, два плюшевых кресла, два таких же стула, большой зеркальный шкаф, гордины, ковер, лампы, ночной столик. Уж не знала, в каком стиле, но все очень недорого». Мебель утром привезли, маляры ее расставили, хотя это не входило в их обязанности. Она им подарила бутылку вина. Они очень благодарили и попросили ее выпить с ними. Пили прямо из горлышка, так как стаканов не было. Ей первой дали бутылку. Днем по ее просьбе приехал Шель. Он ничего не сказал об ее покупках. Наташа видела, что он не очень доволен – «Сердится, что я трачу мало его денег». «Будуара пока не покупай. Мою мебель скоро привезем. На следующий же день после праздника съездим за ней в Берлин. Люстры я куплю сам. Эту металлическую палку с лампочкой не стоило на потолок и вешать», — сказал Шель и, увидев, что она огорчилась, добавил. «А белье покупай и ради бога не жалей денег» это покупки на всю жизнь уже вилла стала мелко буржуазной с досадой думал он особенно эти гордины да чем же плоха лампа ну покупай ты хотя у тебя выйдет втрое дороже а книги можно уже сюда перевести от чего же нет только «Мольменти, оставь, он еще мне нужен, и, разумеется, не тащи сама, скажи в гостинице, чтобы перенесли на пароходик». У них скопилось несколько десятков книг, он покупал чуть не каждый день. Наташа удивлялась, как он быстро читает. Было немало дорогих изданий по истории Венеции, эти покупались на счет Рамона. Книги Наташа временно поставила в шкаф для белья, полки выслала белой бумагой, старательно вытирала каждую книгу тряпкой. Из толстого словаря выпал листок. На нем рукой Шелля написаны были цифры 320.28, 56.25. Почему-то записка вызвала у нее неприятное чувство. «Деньги?» «Расходы? Что-то неровные цифры!» Вечером, вернувшись в гостиницу, она передала ему записку. Он взглянул и, к ее удивлению, покраснел, чего с ним никогда не случалось. «Забыл уничтожить совсем, впадаю в детство. Вовремя бросил профессию». Выпала из словаря. Может быть, это тебе нужно? Верно, о каких-нибудь акциях произнесла она непривычное ей слово. Да, кажется, я записывал курс из газет. И, кажется, не надо было говорить. Глава двадцать пятая Эдда почти всегда бывало, всем недовольна, и по характеру, и по своему правилу, кто всем доволен, тому ничего и не дают. Но по пути из Венеции в Берлин вышла из обычного состояния, как Шель никогда не была так хорошо обеспечена. Несмотря на грозившую по его словам опасность, он проводил ее на вокзал. «Для тебя готов рискнуть слежкой». Простились, как он сказал, начерно. Еще в ее гостинице и довольно мило, хотя в их обычной манере были и хам, и кохана, и дочь моя роженная. Эда больше не любила Шелля» если и любила прежде, но боялась его и в душе ценила. Достал такие деньги? В денежных делах он врет редко, заплатят. У нее было одноместное отделение первого класса. Он сидел там с ней, повторял свои инструкции и переспрашивал, как учитель. Для этого и приехал на вокзал. Эдда с одного раза не понимала. Наконец, незадолго до отхода поезда, она уже беспокоилась, вручил ей чек на Берлинский банк. «Три тысячи долларов», — сказал Шель, — «и тут подготовивший эффект».